Глава 17 Два портала, огромные, такие, чтобы поместился дракон, возникли параллельно друг к другу, оставив расстояние между темными зеркалами всего в три метра. Два блина прикрывали нас с обеих сторон, но не позволяли огнедышащему протиснуться между ними, не задев хотя бы одну из стенок. «Стоим, не дергаемся», — командую я, — видя, как брат вновь готовит меч к бою. Вот дракон показал голову из своего укрытия. Я был на готове, и как только тварь раскрыла пасть, чтобы выкурить нас из домика, развернул зеркало обратного портала. Увы, моя задумка не удалась в полной мере. Магическое пламя стекало с медной чешуи дракона, словно напалм. Но она и не проваливалась, вызвав замешательство тварей. «Ну что, чешуенный, побалакаем?» Вернув порталы на место, подмигнул я огнедышащему. Вместо этого дракон рывком приблизился к нам и махнул лапой, силясь дотянуться до копилки. Естественно, дотянуться у него не получилось. Тварь не соизмеряла усилия, за что и поплатилась. Лапа скользнула по воздуху, проникла в правый пространственный прокол и вышла с левой стороны, чтобы вонзить громадные медные когти в свое же предплечье. Тварь остервенела, дернула лапу обратно, но главное было сделано. Как я выяснил еще в начале нашего путешествия, края портала не острые, и использовать их как оружие невозможно. Зато пространственный прокол имеет свойство густых чернил и прекрасно налипает на материю. А чешуенный клюнул на наживку, теперь главное не дать ему сорваться. Еще до того, как дракон понял, что произошло, и потянул лапу на себя, оба портала плотно держали его, не позволяя высвободиться. Теперь клякса портала, в которую попала лапа монстра, выходит у основания крыла. Даже если дракон захочет, он не сможет вытянуть лапу из ловушки, потому что поврежденный локтевой сустав упирается в его же грудь. Как говорится, несуй лапу туда, куда тортик болт не сует. Но праздновать победу рано. Если очешуенный захочет, то сможет вырваться, сломав локтевой сустав. Пальцы с бешеной скоростью складывают глифы. Нужно успеть сложить комбинацию до того, как магический напалм вновь отправит нас на перерождение. Увы, я почти успел. Почти. Ярослав прервал каст заклинания, сбив меня с ног. Но злиться было глупо, потому как в следующую секунду тугая, словно кнут струя магического пламени, резанула песок, обдав меня жаром. Одного взгляда на место, где я стоял, хватило, чтобы понять, насколько опасен концентрированный заряд магического пламени, сжатый до состояния плазмы. Зыбкая порода под воздействием магического огня превратилась в озерцо расплавленного стекла, по которому без вреда для себя вышагивал копилка. Вот как значит! Для здоровяка опасно только прямое воздействие магии а косвенный урон от температуры ему безразличен. Не теряя времени на то, чтобы подняться, лежа, повторяю комбинацию глифов для открытия портала и через секунду позади и сверху дракона возникает два зеркала пространственного прокола. Вот и всё, педрила юрского периода! Шахмля и мат! Тварь в ловушке. И на это мне потребовалось всего два портала. Дракон запоздала пятица, дергая захваченную в портал лапу. Он наносил себе раны, но лишь для того, чтобы почувствовать, как хвосты, угодившие в портал позади него, хлещут по его же спине. Забавная все-таки штука эти пространственные порталы. Чем больше тварь пятилась назад, тем больше проникала в портал и, по сути, придавливало себя к земле своей же задницей. Открываю еще один, третий портал, на этот раз меняя для дракона левую и правую стороны. Теперь единственный выход для твари – это уйти вниз, под землю. Но сомневаюсь, что ящер, рожденный летать, обладает способностями геоманта. Уже не боясь и не скрываясь, подхожу к морде твари и полным уверенности голосом произношу. «Ну что, дружок, поговорим? Или мы продолжим складывать твою тушку, как оригами?» Голос дракона снова звучит в голове. «В нем нет превосходства, только слепая ярость и смятение непонимания, как он угодил в ловушку!» «Если человеку тебя хватит маны, чтобы удержать меня!» А вот тут любитель гномьего золота и девственных дев сильно ошибался. «Сейчас даже без волшебного лифчика моего запаса и регенерации маны хватит, чтобы развлекать его еще часа три!» «Времени хватит!» – произношу я, присаживаясь на раскаленный песок. «Признаюсь, твоя иллюзия – вещь. Будь ты хитрее, мы бы навечно застряли в закоулках твоей фантазии, но ты облажался». «Ты все еще находишься в моем мире и смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» «Могу, умею, практикую», – пожимаю я плечами. «Знаешь, в чем ты налажал?» Ответа не последовало. «А я не любитель драматических пауз, поэтому продолжаю поучать древнего монстра». «Антураж!» Обвожу пустыню руками. «Если бы ты в своей иллюзии сохранил ту несчастную пещеру, мы бы в жизни не догадались, что это иллюзия. Второй твой прокол состоял в том, что ты нарядил нас, как сраных ролевиков. Наверное, такая форма одежды для тебя более привычна, но это косяк. Косяк, заставляющий задуматься, как это произошло. И в-третьих, твой самый главный прокол и главная причина, почему ты проиграл, мы не можем использовать способности, которые ты не видел. Смекаешь? «Зил, ну скоро там! Мне жарко!» — окликнула пуговка. Поворачиваюсь к ней. «Ну так зайдите в пещеру. Дракону она больше не понадобится». Вновь поворачиваюсь к дракону. «Извини моих друзей за бестактность». «А ты, человек, не только глуп, но еще и погряз в гордыне!» Прищурив янтарные глаза, произнес дракон. «Есть, малеха, только в нашем мире это называется слабоумие и отвага. Но мы отошли от темы, о чем я говорил. Ах, да, мы не можем использовать способности». Признаюсь, я битый час ломал голову, ища причины блокировки, которые не отображаются в логах. Думал... Ты сделал это намеренно, чтобы ослабить нас. Все-таки я маг, открывший три аспекта. Пуговка, ученица крутого варлока, мастер-марионеток и вампир. А копилка не только тупой и страшный тролль, но и счастливчик, каким-то образом поднявший свою силу и здоровье в десять раз. А этот нечестивец, поднятый некромантом! Полюбопытствовал дракон, а дракон умен, отметил я про себя. Его вопрос был вызван не банальной любознательностью. Он каким-то образом догадался проверить меня на блеф. Ведь если я соврал про Ярослава, чьи способности и характеристики у дракона, как на ладони, то могу обмануть и в другом. У него все работает! Да ты это прекрасно знаешь! Либо ты видишь его как чистый лист, либо твоя магия не работает на призванных существ. Но мы опять отклонились от темы. «Ты не сможешь держать меня в этой ловушке вечно!» Пафосно произнес реликт. «Я бессмертное тысячелетнее существо, а ты лишь прах под моими когтями!» Не спорю, хмыкнул я. Даже будь у нас все силы, мы не сможем победить тебя в твоем придуманном мире. Секунду назад ты был так уверен, а сейчас сдаешься? В ментальном голосе дракона слышалась улыбка. Гордыня, бравада, тщеславие! Как это свойственно вам? «Людям, которым отмерен срок в мгновение для истинных хозяев этого мира!» «Тихо, тихо, тихо, тихо!» «Остудил я его!» «Не забегай вперед паровоза, братишка!» «Ты крут, как Арарат в феврале! Тут без вариантов!» «Но не бери на себя слишком много! Не вывезешь!» «О чем ты, человек, смеешь говорить мне, когда признал истинную силу рода драконов?» А вот и нотки превосходства в голосе дракона, который бил Батом внутри моей головы. «Мы существовали в этом мире задолго до тех времен, когда ваши предки обуздали огонь и магию. И мы будем существовать здесь гораздо дольше вас, перхоти на теле недовелира!» «А почему именно дракониды?» Задал я вопрос, словно неразумный малый. «Существуют ведь и другие реликты? Скальные тролли, джинны, элементали стихий? Нет ли в твоих словах гордыни?» в которой ты упрекаешь человечество. Вместо ответа дракон слегка приоткрыл рот. Широкий полог магического огня хлынул из разделенной порталом пасти. Но я стоял в слепой зоне. «Тебе что, не терпится умереть?» возмутился я. «У нас вроде как светская беседа». «Выпусти меня, и я покажу тебе!» «Светскую беседу!» – пророкотал дракон. Что интересно, сделал он это не через ментальный посыл, а напрягал голосовые связки. Не думал, что драконы могут разговаривать. «Что?» «Привык обижать маленьких!» Я осуждающе покачал головой. «Хотя ты ведь дракон! Для тебя все существа маленькие!» но я ведь могу позвать на помощь куда более могущественную силу. «Это моя иллюзия! Мой мир!» – прокашлял дракон. Он что, пытается изобразить смех? «Ни одно существо не способно проникнуть сюда без моего ведома!» «А кто сказал, что я говорю про какое-то существо?» «Тебя раздавит физика!» «Но сначала мы попрыгаем на твоей голове!» С этими словами я отменяю действия порталов и освобожденный дракон расправляет крылья. Пора проверить, верна ли моя теория или дракон прав, что считает меня простым панторезом. Складываю глифы и с легким хлопком перемещаюсь на спину бестии. «Портал пустоты работает!» «А что это значит?» «Правильно! Я оказался прав!» «Стоило дракону поверить в то, что я владею аспектом пустоты, как разблокировалась эта способность? А раз я могу манипулировать с пустотой, значит мне подвластна и гравитация!» Открываю портал и вновь перемещаюсь на этот раз в пещеру, где сидят мои приключенцы. Хватит прохлаждаться! Ай да, мочить чешуйчатого! Машу рукой в сторону выхода. На дальнейшее приглашение времени нет, потому открываю портал и перемещаюсь в воздух. Дракон уже оклемался и, едва завидев меня, харкнул своей магией. Признаться? Сейчас я был на волосок от гибели. Спасло меня то, что струя магического пламени, сжатая до состояния плазмы, не коронный прием очешуенного. Точности в его ударе, как бык, поссал. Ну что ж, он хотя бы угадал с направлением. Складываю глифы нового портала и перемещаюсь на сотню метров в сторону. Физика не только мой друг, но и хороший учитель который за малейшие косяки накажет неиллюзорными пиздями. Максимальная скорость падения в атмосфере примерно 200 км в час. Это хорошая тренировка на скорость реакции, а заодно и способ прокачать навыки других аспектов. Если все так, как говорит Гелиона, то падая я могу прокачать скилл владения гравитацией. Что я, собственно, и пытаюсь сделать? Увы, превратить свое тело в перышко с первого раза не получилось. Но я начал понимать принцип. У самой Земли ухожу в новый портал. На этот раз гораздо выше прошлого. На каст сферы искажения необходимо 3,5 секунды. И, едва появившись в новом месте, складываю длинную череду глифов. Косяк. Я напортачил с очередностью, поэтому открываю новый портал и начинаю каст заново. В этот раз получилось, и темный шар гравитационной аномалии неспешно заскользил в сторону ящера. Дракон тоже не собирался сидеть, сложа крылья. Развернув свои чешуйчатые паруса, он сделал тяжелый взмах и оторвался от земли. Ну что, бестия? Попробуем воздушный бой. Еще один пространственный прыжок, интуитивная попытка замедлить падение и каст нового заклинания. На этот раз это гравитационные мины. За время падения мне удалось создать сразу две штуки. Искажение в воздухе заметил и дракон. Он легко уклонился от одной мины и попытался сжечь другую. Безрезультатно. Гравитационная ловушка срабатывает только от физического воздействия. Я, сам того не замечая, с головой окунулся в боевой кураж. Демоны внутри моей головы визжали от восторга и нашептывали новые идеи. И я слушался их. Создать еще одну гравитационную мину, а затем при помощи портала запустить ее в дракона, который, как мистер Шмидт, нарезал круги, пытаясь зацепить меня, не вышло. Тогда изменю траекторию полета сферы искажения, которая до сих пор не достигла Земли. Тормозное это все-таки заклинание. Прислушиваюсь к шепоту в моей голове и направляю черный сгусток гравитации в скалу. Делая это, я не преследовал конкретной цели. Мною руководило детское, хулиганское желание позырить, чё будет. Было весело. Острая макушка горы, торчащая в песчаном море точно маяк, разлетелась, как снеговик под ногой хулигана. Прикольно! Я так увлекся боем и попыткой причинить как можно большее разрушение, что совершенно забыл про ограниченный запас маны. «Массаракш! Она давно должна была кончиться!» Испуганно смотрю на голубой столбик маны. «Почти половина!» Я не сразу понял, откуда, но затем увидел новый для себя значок скрещенных топоров. «Боевой кураж» — баф — увеличивает регенерацию маны прямо пропорционально вовлеченности в бой. Откуда эта способность? Хотя догадываюсь откуда. В иллюзии, где все способности находятся во власти дракона, тот мог наградить меня и этой плюшкой. Полезная хреновина. Жаль, что я лишусь этой пассивки в реальном мире. Мля! Стоило только задуматься об этом и отвлечься от боя. Как баф спал! оставив мне четверть от всего запаса маны. Понимаю, что чересчур увлекся, и земля слишком близко. Складываю новый портал, устремив взгляд в небо. Идиот! Взгляд зацепился за единственный объект в небе. Гравитационную мину. Уже понимая, что ничего не смогу исправить, как проваливаюсь в портальную кляксу, чтобы в следующую секунду превратиться в мясокостный фарш. Вы погибли окончательной смертью. Ждать смерти друзей пришлось долго, хотя это может быть просто выверт сознания, находящегося в полном ничто. И вот я вновь стою в кожаной броне с латными перчатками на руках и улыбаюсь. А ведь здорово получилось! По крайней мере, я чувствую, что теперь гравитация поддается мне более охотно. Хочется попробовать больше и облегчить тяжелые перчатки до веса поролона. Но на это нужно время. Сбрасываю их, призываю к копилку и Ярослава. Впервые за многие десятки перерождений ребята улыбаются. «Денис, что ты сделал?» вопрошает пуговка. Она изменилась. В челке появилась седая прядь. Не хотелось бы думать, что она останется у нее и в реальности. Хотя столько раз умирать без последствий для психики нереально. Не сейчас, обрубаю ее. Не время. Короче, сейчас у нас есть возможность прокачать аспекты и способности без угрозы для уровней. А «Как же убить дракона?» Интересуется брат сдержанно, но в его голосе чувствуется неодобрение. «С имеющимися у нас способностями мы его не одолеем, значит, нужно прокачаться». «Но опыта-то нет, и уровни не растут!» По-детски обиженно бубнит копилка. «Уровни не будут расти, а вот навык владения способностями...» Подмигиваю я остальным. Мелкая, смекаешь? Эмма щурится и коварно облизывает губы. Я могу попрактиковаться в подчинении импов. Может быть, даже возьму контроль над демоном-охотником. А чего так мелко? Я поднимаю бровь. Если уговоришь Ярика отдать тебе свой латный доспех, то сможешь прокачать и мастера марионеток. «Я что, по пустыне голый должен бегать?» Возмущается брат. «Пусть тренируется на телах мертвых демонов, которых она призывает!» «Тоже вариант, соглашаюсь я. Копилка трогает меня за плечо. В его жесте нет силы, скорее утонченности, и кошачья грация. Когда этот четырехтонный здоровяк научился соизмерять силу? «А мне что делать?» Будто обиженно вопрошает он. Не задумываясь, произношу первое, что пришло в голову. «Прокачивай дрожь земли и песчаный гроб!» «Уверен, у этих магем гораздо больший потенциал, чем просто крушить и закапывать!» «Все все поняли?» – переспрашиваю я, видя в темноте пещеры глаза дракона. «Ну тогда поехали!» Так в экспериментах Боли и Кураже прошли еще четыре смерти, прежде чем пуговка улеглась на горячий песок и, раскинув руки, произнесла «Учиться надоело и умирать тоже. Я капец как устала». С момента, как мы поняли, что делать, вся команда выросла в мастерстве. Ну, кроме Ярослава, он нежить. Рост мастерства у него заблокирован. Пуговка в подчинении демонических сущностей ни на йоту не продвинулась, зато ее навык управления марионетками вырос в разы. Раньше девочка могла полноценно управлять только одной марионеткой или двумя, но тогда куклы, подчиненные ее воле, больше походили на пьяных ДЦПшников в эпилептическом припадке. Сейчас же ее строй болванчиков насчитывал шестерых относительно умелых бойцов. В этом ей помог копилка. Если честно, здоровяк порядочно удивил меня развитием своего навыка. Вместо хаоса и разрушения, которые ассоциировались с троллем, здоровяк ударился в искусство и начал плодить статуи из прессованного в камень песка. Сначала это были просто статуи из любимых аниме-сериалов Здоровяка, а затем, по подсказке Пуговки, начал пытаться сделать их подвижными. Он матерился, кричал на мелкую, что у него не выходит, но в конце концов у него получилось сделать строй послушных солдатиков для Эммы. У меня тоже дела шли в гору. Правда, не так быстро, как у остальных. Во-первых. Я достаточно неплохо освоился с гравитацией. Нет, парить над землей еще пока не получилось, но вот замедлять скорость падения вполне себе. Эта тренировка шла параллельно с попытками манипуляции порталами. Порталы и жрали ману пропорционально своим размерам. И если для того, чтобы запереть дракона, мне требовался просто огромный запас маны, то для создания маленьких порталов нужны были сноровка и контроль управления ими. Как оказалось, для меня минимальный и оптимальный размер портала, не требующий полной концентрации, был равен площади двухрублевой монетки. Такие пространственные проколы поддерживались без моего ведома, а вот с порталами меньшей площади приходилось изгаляться. И в этом мне Активно мешал дракон. Приходилось постоянно уклоняться от его магического пламени, клыков, когтей, да и банальным тараном воздушная рептилия тоже не брезговала. В крайнем случае, когда я понимал, что не успеваю увернуться от огня дракона, то просто создавал войд сферу, которая полностью игнорировала магический факел чешуйчатого. И вот, когда пуговка раскинулась на песке, желая поскорее закончить марафон смертей, я решил, что хватит с подготовкой. «Вставай, мелкая, застудишься сейчас!» ухмыльнулся я, хотя на раскаленном песке вряд ли можно было себе что-то отморозить. Пришло время попробовать свои силы в реальном бою. «А до этого что было?» возмутилась она. «Ты же видел, он моих марионеток просто сжигает!» А до этого была тренировка, подмигнул я ей. «Смотри, как умею!» С этими словами я взглянул на дракона, который закладывал вираж для следующей атаки. Комбинация из трех глифов, и вот я нахожусь на его спине и прижимаюсь, пытаясь не сорваться вниз. Кажется. Дракон не заметил пассажира на своей спине. Так-то лучше. Складываю длинную череду знаков, оставляя между лопаток драконида реперную точку. Затем, держась одной рукой за пластину, складываю комбинацию для призыва копилки. Опять треск мокрой тряпки и здоровяк появляется в воздухе над нами. Но скорость слишком велика а потому тролль не приземлился на спину дракона. Он остался за кормой летающей бестии и с криком да те байо!" падал вниз. Упс. Спешно складываю новую комбинацию глифов, на этот раз для простого пространственного прокола. Копилка попадает точно в портал и в следующую секунду вываливается в воздухе прямо на пути дракона. В последний момент дракон складывает крылья, желая уйти от столкновения с воздушным препятствием в виде четырехтонного реликта. Не получилось. Здоровяк так размахивал своей дубиной, что зацепил уходящего в пике рептиля. Вот только я наблюдал за этим, уже падая вниз. Увы. Как я не пытался удержаться на спине, но воздушные маневра реликтового Шмидта скинул меня. Я сорвал ногти, и боль в пальцах серьезно отвлекала от начавшегося боя. Портал пустоты, и вот я оказываюсь за спиной Ярослава, наблюдающего за воздушной баталией. Копилка падал вниз. Дракон, не ожидавший воздушно-транспортного происшествия, тоже шел штопором к земле. Опять комбинация призыва миньона, треск мокрой тряпки и здоровяк, проигнорировав ускорение свободного падения, появляется рядом. А в следующую секунду дракон, будто подбитый покрышкиным мистер Шмидт, таранит землю. Брызги песка поднялись, будто шторм в Черном море. Сдавленный рев бестии саданул по ушам. «Он ранен, Денис! Ранен!» – заверещала пуговка, отправляя в сторону монстра своих неуклюжих марионеток. «Используй гравитационные мины!» – подсказал брат. «Нельзя дать этой твари вновь взлететь в воздух!» Я замотал головой. «Нельзя! Они стоят слишком много маны!» «Много, братишка! Дай-ка свой щит!» С этими словами я бесцеремонно забрал обитый металлом круг и начал накладывать на него обе плоскости портального перехода. «Вы использовали Магему портальный щит. Стоимость 17,4 монопоинтов в минуту. Отлично!» Следом поднимаю с песка левую перчатку, в которую превратились мои кастеты, и бросаю ее копилке. Здоровяк, оторви этой фигне пальцы! Прошу я, наблюдая, как четыре не совсем трезвые марионетки, задрав оружие над головой, переваливаются через бархан. Зил, давай я лучше тебе пальцы оторву, а? Предлагает здоровяк. Он что, дуется на меня из-за полета без предупреждения? Хватит дуться, малыш. Подмигиваю я ему, но наблюдая его серьезную, каменную, в полном смысле этого слова морду лица, начинаю торг. Хорошо. Что ты хочешь в обмен на прощение? Скейтборд и смарт-колонку. Будто подготовленный произносит здоровяк. Он что, заранее заготовил список хотелок? «Будет тебе», – киваю я. «А сейчас мне нужен мой кастет. Вернее, перчатка, неважно». Жалобный стон покореженного металла, и в следующую секунду на моей руке появляется лишившийся металлических пальцев кастет-перчатка. Теперь я могу складывать простые магемы одной рукой. Отлично! Для портала пустоты нужно видеть конечную точку, поэтому при помощи простого пространственного прокола ухожу на 20 метров в небо, а затем телепортируюсь на спину дракона. К монстру, сточившему о песок часть морды, только-только подбегают пьяные марионетки-пуговки. Пока они будут отвлекать его, я совершу свое коварное дело. Дракон начинает подниматься, поэтому стоять на его подвижной спине все равно, что скакать по веревочному мосту. Наплевав на безопасность, бегу по шее, забираюсь, стараясь дотянуться до глаз. Тварь почувствовала меня и силой дернула рогатой башкой. Но вот только это не важно. Я уже летел вперед, перед драконом, а тот раздувал зоб, чтобы спалить меня своей магической горелкой. «Не выйдет, парнишка!» Едва дракон начал раскрывать пасть, как на ней, словно намордник, возникла войд сфера. Дракон проигнорировал это, выдохнул в меня магический огонь. Я буквально видел, как сдувается его грудная клетка. Вот только пламя Великого Огня оказалось бессильно перед магемой аспекта пустоты. Поняв, что его атака не принесла плодов, дракон мотнул головой, силясь скинуть с себя магический намордник. Естественно, ничего не произошло. А потому чешуйчатый ринулся в лобовую атаку, желая раздавить меня лапами. И тут, как в фильмах, где герой появляется в самый последний момент, перед глазами чешуйчатого возник черный с проблесками искр дым. Пуговка атаковала дракона в лоб, целясь в самое слабое место – глаза. Я видел, как в вампирической дымке пуговки вертится мельница из клинков. Лезвия с проклятым серебром пускали на песок хоровод зайчиков, которые вскоре разбавились зеленой кровью дракона. Мелкая смогла! Она лишила дракона зрения! Признаться, не думал, что такой трюк, описанный в большинстве книг про драконов, сработает. Но ведь получилось же! Я так загляделся на действия мелкой, Что пропустил атаку? Нет, дракон не пытался убить меня. Сейчас он отмахивался от пуговки. Зато, не разбирая дороги, по мне пробежались четыре пьяные марионетки. Мля! Пока я вправлял нос забитой каменной пяткой глубоко в череп, солдатики добрались до слепого дракона и принялись молотить его. Выглядело это смешно и нелепо, будто муравьи пытаются отгрызть гусеницу бронетранспортера. Каменные марионетки рубили неистово, компенсируя бесполезность своих действий куражом. Вытерев слезящиеся глаза и кровь, я поднял щит и, не боясь случайной атаки, пошел в сторону дракона. «Ну что?» «Признаешь, что проиграл!» – прокричал я, надеясь, что рептиль услышит меня даже сквозь боль вытекающих глаз. Дракон услышал, но вместо ответа махнул лапой, ориентируясь на звук. Я был готов. Поднял щит и, немного ссыкуя, принял удар. Многотонная лапа монстра ударилась в тонкую пленку портального щита. Средство защиты выдержала, равно как и проигнорировала кинетический удар, вернув его владельцу. Тварь зарычала, а я увидел вывороченный коготь, из-под меди которого засочилась зеленая кровь. «Так и будешь бороться? Или примешь неизбежное?» поинтересовался я. Признаться, я расслабился и чуть не поплатился за это. Время действия войд сферы закончилось, и, почувствовав это, дракон начал набирать воздух в легкие. Понимая, что сейчас будет, я пытался сложить пальцы в портал пустоты, но криво разорванный металл сцепился, и сложить правильный порядок глифов не получилось. Зато я сам не понял как. Получилось отстрелить шипы кастета которые пробили зоб дракона и оттуда хлынули струи пламени. Зверь заверещал гораздо более низким тембром и пошел в слепую лобовую атаку. Щитом я смог отразить два удара лап и увернуться от третьей атаки, а потом телепортировался за спину монстра. Ну его нафиг! Зато из-за бархана показался копилка. Я был неправ, думая, что тролль решил воздержаться от битвы. Все это время он бежал к нам, превозмогая одышку и вязнущее в песке ноги. «Зил!» Задыхаясь, проревел он, и я понял его правильно. Магема призыва, противный треск, и вот копилка падает на хребет монстра, и начинает мять его медные бока. Шестопер — страшное оружие. В этом я убедился, глядя, как непробиваемая медная чешуя рвется под его ударами, словно кулинарная фольга. Тварь завертелась на месте, попыталась сбить копилку, но при помощи щита я отражал удары хвостов. Меня опять захлестнул боевой кураж подпрыгнуть над одним хвостом, принять на щит другой, телепортом заблокировать прямой удар в копилку и ударить перчаткой в сочленение медных шипов. Чувствую я, что могу больше. Уже одной рукой со щитом защищаю себя и напарника, другая складывает магему сферы искажения. Активация, заклинание, удар... И вот четыре хвоста дракона отделены от тела и продолжают извиваться на песке, будто не веря в то, что для них все закончено. Не останавливаясь на достигнутом, я продолжал атаковать. Сферы искажения, телепортация в воздух и удар кастетом, в который была вложена вся энергия падения. Я не чувствовал боли я упивался ей как маньяк не знаю когда умер дракон в кураже битвы я настолько отдался во власть демонов внутри себя что оттаскивать меня от тела монстра пришлось копилке ты в порядке осторожно спросила пуговка я посмотрел на нее и прочитал испуг в ее взгляде не знаю произнес я, вытирая с лица кровь дракона. «Нет, наверное». «Копилка пытался остановить тебя», произнес брат. «Он трижды сбрасывал тебя с дракона, прежде чем ударил». «Он меня ударил?» посмотрел я на здоровяка, который виновато опустил взгляд. «Да, дважды!» часто закивала мелкая. Я посмотрел на количество здоровья. Оно было абсолютно полным, равно как и запас маны. Хотя я отчетливо помню, что использовал сферу искажения несколько раз. Что это? Бавку рожа? Или помощь живущих в моей голове демонов? Неважно, но это уже серьезный звоночек моей адекватности. Извините, ребята. «Произнес я. Не знаю, что на меня нашло. Ну что, будем выбираться?» «А как?» – поинтересовалась мелкая. «Мы вроде как победили дракона. Иллюзия сама должна была рассеяться». «В пещере смотрели? Вдруг там телепорт или что-нибудь еще?» «Там только сундук!» – опять отозвала Семма и вытянула руки, демонстрируя ларец из мутного стекла. «Открывали?» – вздернул бровь я. «Нет, тебя ждали!» – вместо нее ответил брат. «Ну что, давайте посмотрим, чего так желает Баба Яга!» – подмигнул я ребятам и протянул руку, желая взглянуть на сокровище. Но стоило моим пальцем коснуться заветной крышки, как иллюзия в пустыне рассеялась. По щекам пробежал ласковый прохладный ветерок, глаза начали привыкать к сумеркам, а в паре метров от меня лежал истерзанный неизвестно кем, но убитый в собственной иллюзии дракон. Реликт. Дракон Маэрта Мактауэн. 71 уровня. Повержен. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Текущий уровень 49. Полученные способности. Боевой кураж. Баф. Снимается сильным очищением. Увеличивает регенерацию маны прямо пропорционально вовлеченности в бой. Максимальный эффект. Регенерация, умноженная на 10, достигается при полной потере контроля над эмоциями. Презрение к боли. Баф. Снимается сильным очищением. Регенерация очков жизни увеличивается в обратной пропорциональности от количества здоровья. Максимальный эффект. Регенерация, умноженная на 10, достигается при менее 10% здоровья. Презрение к боли. Пассивная способность. При попадании в пространственную иллюзию вы получаете стопроцентный шанс ее распознания. «Мама дорогая!» – произнес я, открывая глаза. «Буквально чувствую вкус тех плюшек, которые выпали на мою голову!» «Зил! Твою мать!» – прорычал на меня брат. Парень, в отличие от остальных, не кайфовал от полученных уровней и способностей, а потому в одиночку отбивался от сбегающих по склону провала гноллов. А наверху все так же слышалась артиллерийская канонада и звуки боя. «Вставай, ленивая задница!» Пнул я в плечо копилку, который поднял четыре уровня и все еще предавался грезам а затем прокричал так, чтобы все услышали. «Хватит с нас битв на сегодня! Сваливаем!» «Куда его?» – спросил копилка, таща за хвост тела дракона. Было видно, что даже для него туша тяжеловата. На лбу скального тролля выступили виноградины пота. Не думал, что одухотворенный кусок камня может потеть. Брось здесь, только подальше от портала. Не хотелось бы, чтобы Ярик помял бампер. Из логова дракона я открыл портал на задний дворик торговца. Только этот житель Форта Науэр относился к нам с дружелюбием. У всех остальных репутация моей группы приключенцев упала до неприязни. «Кто еще здесь?» – проорал гном, словно тарантул, выскакивая из окна второго этажа. «Не ори! Детей разбудишь!» – осадил я его. «Каких детей?» – завис посреди стены торговец. «Вот реально! Вот так Тавиус собственной персоной!» «Гипотетических, старик! Гипотетических!» Не стал я вдаваться в подробности. Серьезно. Ведь не нужно объяснять ему, что лишнее внимание нам без надобности. «Принимай товар на продажу!» Сначала торговец не понял, о чем идет речь. «Спросонья, наверное». Вон, на нем даже красовалась белая рубаха, больше похожая на ночнушку какой-нибудь пенсионерки. Но стоило ему вглядеться в темноту и увидеть истерзанное тело дракона, как перекупщик сверзнулся со стены, но через секунду выправил свое положение. «Это что, медный дракон?» произнес он почти шепотом, будто боялся разбудить мертвую тварь. «Если точнее, это медный вилохвост», поправил его я. «Ну что, дружок, во сколько ты оценишь эту громадину?» «Даже не знаю». Гном почесал косматую бороду. Увидев мой тяжелый взгляд, он расширил глаза и замотал руками. «Да нет, не подумай, что я набиваю цену. Просто драконы – вещь редкая. Нужно найти алхимиков, зачарователей, заклинателей, которым нужны реагенты от этой твари». «Уверен, они хорошо заплатят, но это не быстро! К тому же, зачем тебе продавать всю тушу полностью? Можно ведь заказать броню из ее костей!» «И что? Хорошая броня?» — уцепился я за интересную мне тему. «А то!» — осклабился торговец. «Это ведь не гнольи-червяки по эксперу за мешок!» Отцельный дракон! Хац забери его душу! Да что я тебе рассказываю? Ты ведь уже видел ее? Где? удивленно бросил я. На Черном рыцаре, будто само собой разумеющееся произнес гном. Кости ведь белые, из-за содержащегося в них кальция, а у него броня черная. Ну так, естественно, что черная? экая ты бестолочь кости дракона черные из за содержащегося в них мифрила поэтому они так ценны вообще то за такие подробности гномам отрубают руки и бросают на растерзание земляным червям но тебе я расскажу сначала кости дробят в порошок затем Смешивают с бурой и обсидианом. И только потом выплавляют в слитки. Так вот, как руки потерял, усмехнулся я. Но, очевидно, гном не оценил мои шутки. Ваша репутация с торговцем Димарх Дродакером снижена до 15 пунктов. Воу-воу, не нужно так нервничать, дружище. Примирительно поднимаю руки. «Я же пошутил!» «С женой своей шутить будешь, когда под юбкой ее хер обнаружишь!» Огрызнулся торговец. «Да не бубни ты!» Махнул я на него рукой. «Короче, броня, она мне нужна. Все остальное реализуй по собственному усмотрению, но с оглядкой на мою команду. Если знаешь вариант, как усилить пуговку, копилку или Ярика...» то сделай это. «А что по поводу рекламы? Ты обещал мне поток новых клиентов, а их шиш!» «Так ведь еще даже суток не прошло! Дай время!» Попытался сгладить угол. Если честно, большая ставка была на рекламу от видео с убийством дракона. Но ему просто было неткуда взяться, ведь мы воевали в его иллюзии дядя димарх вмешалась в разговор пуговка а у вас есть чаша памяти а зачем тебе девочка погладил бороду гном очевидно уважительное дядя сильно приласкала его самолюбие ты ведь мастер марионеток и начинающий варлок а не оракул или шаман но девочка ошарашила меня с заявлением Мне нужно слить воспоминания о бое с драконом. Я уже покопалась в интернете. Появилась программа о цифровке воспоминаний. А затем девочка посмотрела на меня. Зил, ну они стоят дорого. Откуда у тебя способность? Начал была я, но тут же осекся. Что, дракон подарил? Да, улыбнулась она. Это капец как прикольно! «Не смей выкладывать в интернет, пока я не посмотрю видео, поняла?» Сразу предупредил я. В нашем ментальном приключении были моменты, которые хотелось бы скрыть от общественности. «И про рекламу не забудь!» Вставил свои пять экспертов гном. «Добро!» – кивнул я, соглашаясь с ним. «А теперь, старик, нам нужны вещи в дорогу. провиант. И 18 часов крепкого, безмятежного сна.